балахоны справились идеально, а вонь канализационного отстойника очистила дорогу двум попрошайкам к дверям храма святой Каталины. даже повидавший жизнь стражнику ворот монастыря сморщился и отпихнулся в сторону, освобождая проход вовнутрь в просторном коридоре их встретила немолодая и очень уставшая служительница ордена ее не сильно интересовала цель прибытия очередных нищих в храм, узнав что они не нуждаются ни в помощи ни в еде. а лишь пришли проститься с умершим товарищем, облегченно вздохнула и махнула им в направлении ледяного хранилища. Сегодняшних еще не сортировали, сложили слева от входа. Утро было страшным. Кто-то устроил бойню на рынке у самых ворот в усадьбу Сигизмунта и Да на рынке потасовки дело обычное, — вставил Скоромуш, оглядывая помещение храма. Солнечный свет едва проникал вовнутрь сквозь узкие бойницы, служившие окнами. Жуткий смрад, висевший в воздухе, был почти осязаем, свободных мест почти не было. Нищие и бездомные наводнили храм в поисках миски, горячей похлебки и убежища от все еще суровых ночных заморозков. Простой люд, потерявший надежду и махнувший на все рукой. И с каждым днем людей, свалившихся в омут отчаяния, становилось все больше. Прошлогодний неурожай сломал немало жизней, Люди готовы драться за краюху плесневелого хлеба. К сожалению, вы правы, но драки, синяки — это одно, до да поножовщины доходят крайне редко. А смертоубийств с Нового года было всего два. А сегодня — шестнадцать трупов, ни одного раненого. Говорят, были еще и магрийцы, но их забрали в посольство. А ведь странно даже не это. Все убиенные, и рослые гиганты. Тяжелые, жуть просто. Не чита городским доходягам. Мы с сестрами еле-еле их до летника дощили. Молва судачит, что это пришлые ополченцы из южных земель. — Очень странно, — выдавил из себя Арчи. Калейдоскоп утренней бойни был свеж в памяти. Он был неприятно удивлен таким большим количеством бандитов в рядах лесного братства. — Прошу прощения, сестра. Нам надо спешить. Нас ждет дальний путь. Говорят, в Ашкероне, столице Магрийской республики, дают хорошую милостыню, а путь туда не близок. Да будет, Каталина, милосердно к вам. Монахиня вернулась к своим делам, а боярин и кучер двинулись в холодильную. Тяжелая дубовая дверь, испещренная грибком и гнилью, из-за постоянной влажности, послушно скрипнула под нажимом Скоромуша. Гигантский стеллаж во всю стену был почти пуст. Квадратные глыбы речного льда Оставшегося в подземелье еще с зимы, берегли тела покойных от разложения. Сестры сложили трупы в ряд, заботливо укрыв каждого холщовым мешком и переложив льдом. Начни с того края, скомандовал поручик. Арчи сдвинул первую ледяную глыбу. Каменное подземелье, напичканное льдом, особенно хорошо хранило мороз суровой зимы. Дышать было тяжело, закоченевшие пальцы плохо повиновались. Приходилось все чаще подносить руки к губам и дышать на скрюченные пальцы. Но удача сопутствует настырным. Столкнув очередную глыбу льда и сорвав с головы трупа мешок, Скоромуж обнаружил торчащую стрелу в основании лысого черепа. «Арчибальд, я, по-моему, нашел вашего грабителя. Прошу удостоверить». Возница подошел к телу бывшего карманника. «Это он. Осталось найти брошку». Молодые люди распороли все швы на одежде щипача, прощупали каждую складку его одежды. Старый пройдоха знал толк в заначках. Шедевр ювелирного мастерства, изумительная брошь, рубиновая ягода клубники с золотыми семечками и резными листьями из изумруда была великолепна. Арчи положил эту прелесть на свою ладонь, освободив из объятий грязного платка. Филигранное искусство ювелира было сравнимо с волшебством. Брошь поражала красотой и лаконичностью, а также идеальным исполнением. На секунду залюбовавшись сказочным мастерством ювелира, Арчи забыл обо всем на свете. Голос Карамуша вернул его в реальность. — Вы нашли ее. Отлично. Нам пора. — Не так быстро, господа. В приоткрытую дверь подвала втиснулся широкоплечий мужчина в наброшенном на голову капюшоне. В руках был пистолет, а за поясом торчал легкий томагавк. Сердце Арчи ёкнуло. Бизон, предводитель лесной братвы, выжил в потасовке. — Вы мародерничали на моих павших товарищах. — Нехорошо. Бизон шагнул вперед, закрывая спиной дверь в подземелье. — Предлагаю добровольно отдать мне все, что вы украли у моих ребят, и я позволю вам уйти. Поручик, откинув плащ, потянул пищали с кобуры. Грянул выстрел, облако дыма окутало Бизона. Скоромуж упал на спину. Кровавое пятно расплывалось на белоснежном жабо его рубахе. Арчибальд поднял свой пистолет на уровень груди бизона. «Извозчик!» — лицо главаря расплылось в снисходительной улыбке. Арчи попробовал нажать на курок, но пальцы не повиновались. Мораль и совесть били на бат. Он человек, убийство, грех. Главарь зло расхохотался, бросив разряженный пистолет на каменный пол и вынимая из-за пояса топор. «Да ты бедоносец, от тебя одни неприятности!» Инстинкт самосохранения юноши кричал «убей его!» Возница снова попробовал нажать на курок, и снова не вышло. Бандит плавно приближался к Арчибальду. Рука юноши уже зашаталась под тяжестью орудия смерти. «Сначала твой пассажир прострелил башку криворуку, потом вдруг алочность сгубила Седова, а утром типы в серых плащах положили всех моих подельников. «Убей его!» — не унимался инстинкт. Бандит сделал еще шажок к вознице. Убийство человека — грех, и кара за него ужасна и неизбежна. Проклятие Каина страшнейшее из проклятий. Парировала мораль, вторя совести. «Ой, чует, мое сердце зря ты взял тот заказ». Бизон замахнул топором и ринулся на Рочебальда, но рефлекс извозчика сработал быстрее. Крупная картечь изрешетила грудь бандита. Главарь лесной банды упал, все еще хватая ртом воздух, пытаясь наполнить им пробитые легкие. Возница поднял второй пистолет и нажал на курок. Второй выстрел дался легко, совесть и мораль больше не мешали. дымок кутал бывшего Возницу со старого тракта. Разбойник затих. Бросив бесполезные пистолеты, Арчибальд бросился к Скоромушу. Тот еще дышал. В следующий раз, стреляй, не задумав, Кровавый кашель прервал дворянина. Арчи начал бить озноб, то ли от холода подвала, то ли от адреналина, разгулявшегося по венам. — Как мне помочь? Я позову сестер. Стой! — Не надо, сестер. Время дорок. Ты должен закончить начатое. Дворянин умирал. Но, собрав последние силы, он протянул Арчибальду свое кольцо. Перстень зло сверкнул зеленым огнем изумруда в пасти серебряного золотого дракона. «Трактир, три чарки, в полночь! Столик в левом углу!» Голос Карамуша еле звучал. Кровавое пятно вокруг него расплывалось все шире. «Покажи это посетителю!» Он ответит «Слава Радогару!» «Отдай ему брошь! Спаси честь королевы!» Боярин обмяк. Возница сжал кулаки. Юноша напрягся всем телом, пытаясь совладать с бурей эмоций. захлестнувших его диким цунами. В конце концов, твердо решив исполнить последнюю волю умирающего, Арчи, сорвав с пояса кошель и, подобрав пищаль Скоромуша, двинулся к выходу. Везде и всегда встречают по одежке, но золото отворяет любые ворота. Кошель Скоромуша хоть и не был столь изыскан, как королевский, но был плотно набит медью и серебром, а в потаенном кармашке поблескивала пара золотых монет. Арчи терял силы, как будто кто-то высасывал из него все жизненные соки. Местный извозчик, замахнувшийся поначалу хлыстом, повертев в ладонях серебряный империал и попробовав его на зуб, согласился довести Арчи до бань. У Анана было достаточно приличное заведение, и охранник у ворот, учуяв вонь, отказался впускать бывшего возницу. Немного замявшись, Арчевальд вспомнил о кольце Скоромуша. Он сунул кулак с перстнем прямо в смотровое окошко тисовых ворот. Дверь отворилась. К нему на полусогнутых ногах уже летели слуги Анана. Жар усилился, боль в суставах стала невыносимой. Арчи качала, жутко хотелось пить. Он почти вывалился с повозки в руки подоспевших слуг. Грязные обноски сняли и бросили в огонь. Спина и правый бок возницы выглядели ужасно. Купание в нечистотах не прошло бесследно. Кожа вокруг многочисленных ран покраснела и вздулась. Она намотнул головой, и стая полуголых девиц, сверкая прелестями, облепила юношу, погрузив его в солевую ванну. Боль была дикая, Арчи взвыл. Тело свела неимоверная судорога. Но девушки, несмотря на внешнюю хрупкость, удержали его в растворе. Чей-то басовитый голос велел позвать Айгуль. Боль стихла. Арчи уложили на каменную скамью внутри бассейна. Девушки начали омывать израненное тело, они знали толк в мытье. Прикосновения мочалок были ненавязчивы и легки, а сердцевина алоя, приложенная к истерзанной спине, облегчала боль. Вместе с рассудком вернулись и тревога. Арчи приподнялся на локте, но его оружие и два кошеля лежали рядом с бассейном, на расстоянии вытянутой руки. Анан знал свое дело. Неведомо, сколько Скоромуш отсыпал монет за это, но оно того стоило в любом случае. К нему через всю залу, укутанную паром, шла, раскачивая бедрами, грудастая смуглокожая банщица с и сине-черными волосами, не спадавшими ниже плеч, и красивыми раскосыми глазами. Девушка несла глиняный горшок в руках. Горшок был горячим, о чем свидетельствовали толстые ватные рукавицы, багрового цвета в тон соскам девушки. Она деловито расстелила на бордюре белое полотенце с набором медицинских инструментов. Полотенце парило даже здесь, у горячей воды. Открыв горшок, восточная красавица зачерпнула из него чашкой какой-то отвар. Арчи поднял на нее глаза. — Отвар маковых зерен. Очень крепкий. Вы уснете, и я смогу обработать вашу спину. Арчи закачал головой, но девушка сунула чашу прямо под нос. — Пейте. Будет больно, очень больно, но это может спасти вам жизнь, а нам репутацию. Не очень хорошо раздражать купающихся стонами и криками. Арчи в один глоток осушил чашку, а еще через несколько минут его голова бессильно легла на грудь одной из банщиц. Забвение было недолгим, спину жгло адским огнем, но чьи-то нежные руки втирали ароматные масла в уставшее и вымотанное тело.